Глава 7. И как вы думаете, куда мы поехали с Марго? В институт Гидропроект. С какой бы стати Маргарите Аникеевой идти на работу к Отцу, когда она только что беседовала с папой? Или она хочет с кем-то встретиться? Оказалось, хочет. И объектом ее внимания был никто иной, как Кирилл. На проходной Марго показала пропуск и потребовала у охёрши журнал. Пробежав страницу с графой "Октопус", Она нашла там Кирилла, оказывается, его фамилия Грибов. Убедилась в том, что он не уходил с работы, и счастливо улыбнувшись, двинулась к лифту. Как вы сами понимаете, это не очень понравилось мне, но одеваться уже было некуда, и я покорно шла за Маргаритой, пока та решительно вышагивала по коридору к дальней двери с табличкой Октопус. В офисе ее ждал неприятный сюрприз. Кирилла на месте не оказалось. На обеде, без особого энтузиазма поведала ей секретарша Будет через час. Можете его подождать или оставить сообщение. Марго бросила раздраженный взгляд на пустующее место за компьютером. Кирилл уж не знаю, намеренно или нет, создал эффект присутствия. Разбросанные бумаги, ручка со снятым колпачком, полупустой стакан апельсинового сока Все говорило о том, что человек отлучился на секундочку и вот-вот должен подойти. Я не буду ждать, проговорила Марго. Скажите, а а где он обычно обедает? В кафе напротив. Секретарша ткнула острём карандаша в зашторенное окно. Столовая на набережной, что возле Он не выходил из здания, уверенно сказала Марго. Здесь есть буфет. Есть ресторан на первом этаже, вспомнила секретарша. Он открылся недавно после ремонта, и, наверное, Кирилл сейчас там. Марго резко развернулась и вышла из офиса. Я последовала за ней и едва успела догнать Аникееву. Она так торопилась, будто за ней снова гнался тот самый мальчишка с автоматом. О моем существовании Маргов вспомнила только у лифта и замедлила шаги. Я нажала кнопку вызова и встала перед дверью, не упуская в то же время из периферийного зрения легкую шубку Маргариты. Честно говоря, я и не знала, чего можно от нее ожидать, а выслушивать потом претензии ее папаши мне, как вы понимаете, не хотелось. Кабина лифта с урчанием понеслась вниз. Пока мы ехали, Марго внимательно и придирчиво осматривала себя в квадратном зеркале, сверяя идеальные представления о своей внешности с реальностью этой минуты. От меня не укрылось, что этот красноречивый взгляд был похож скорее на тщательное прицеливание перед выстрелом по дичи, нежели на взгляд влюбленной женщины, которая хочет хотя бы несколько секунд видеть себя глазами любимого человека. Как бы там ни было, каковы бы ни были подлинные намерения Марго, Одно было ясно наверняка. Моя клиентка хочет окрутить Кирилла. Я думаю, что раньше между ними ничего не было, иначе и Кирилл, и Марго в прошлый раз вели бы себя иначе. Значит, живая цель, которую поставила себе охотница, появилась не так уж давно. Если честно, у меня даже холодок скользнул между лопата, когда я подумала, что Марго каким-то хитрым образом знает о нашей с Кириллом прогулке и о его сегодняшнем звонке ко мне. Но я тут же отогнала эти мысли, ведь если бы они оказались правдой, то Марго выбрала наиболее разумную линию поведения для того, чтобы побыстрее избавиться от моего присутствия. С Кириллом мы столкнулись в дверях ресторана. Грибов опешил, увидев нас вместе, но тут же взял себя в руки и вежливо поздоровался с дочерью своего босса. Он уже хотел было переключить внимание на меня, но Марго не дала ему такой возможности. Ухватив Кирилла под руку, Марго отвела его в сторону. И они о чем то беседовали минут пять, стоя у окна. Кирилл то и дело поглядывал на меня, слушая довольно рассеянно, так что Марго приходилось то и дело привлекать его внимание, касаясь рукой ладони. Кирилл вздрагивал при каждом прикосновении и торопливо что-то отвечал, как будто извиняясь. Наконец Марго ухватила его под руку и дала мне знак следовать за ними. Лифт снова взвинтил нас на тот же этаж, и мы вернулись в офис. Если честно, то я не понимала, что происходит. Марго вела себя как самая последняя дура. Казалось, она потеряла всякое самоуважение. На нее удивленно пялили секретарша и пожилой курьер, занесший в офис мешок почты. Сотрудники перемигивались, а Кирилл? Кирилл просто не знал, как себя вести. Впрочем, может, его смущало мое присутствие и не будь меня в кабинете, он был бы более отзывчив. Но лучше об этом не думать. Я молча стояла у стены, наблюдая за спектаклем. Пожалуй, это определение наиболее верно подходило к тому, как вела себя Марго. Ну не может, не может человек вдруг так перемениться. Гипотезу, что мою клиентку вдруг шарахнула любовь с эн плюс первого взгляда на одного из сотрудников актопуса, я отмела. Ведь Марго встречалась с Кириллом уже не первый раз и могла бы оценить этого человека. Что, у нее только сегодня глаза открылись? Также немного поразмыслив, я пришла к выводу, что Марго вовсе не имеет в виду вывести меня из равновесия. Она не могла узнать о моей симпатии Кириллу. Даже если он проболтался ей или кто-то увидел нас вместе во время той единственной прогулки, то это еще ничего не значит. Даже если кто-то прослушивал мой телефон, то из разговора, состоявшегося сегодня между нами, еще ничего не следовало. В любом случае Марго была стервой, но отнюдь не дурой. И если хотела бы насолить мне, не стала бы бить наугад, изображая влюбленность в Кирилла. Скажу честно, если бы я оказалась на ее месте, я бы сначала удостоверилась, что между нами с Кириллом что-то есть или хотя бы намечается, а уж потом стала бы изводить своего бадигарда. Но все же этот вариант не следует исключать. Вдруг ведется какая-то сложная и пока мне непонятная мне игра. Вдруг Марго опять пудрит мне мозги. Виц Кирилл позвонил сразу же после звонка Аникеева, и первый выход Марго из дома вместе со мной привел именно Кириллу. Случайность это или тонко продуманный план, элемент игры? Но кто ведет эту игру и в чем ее цель? Кто игрок и кто пешка? Я, Марго, Кирилл? Пока эти вопросы вертелись в моем мозгу, представление продолжалось. Марго сидела рядом с Кириллом и активно мешала ему работать. Тот выглядел обескураженным. Но поделать ничего не мог. Не выгонишь же дочку босса за дверь просто так. Приходится терпеть. Уставившись в экран 17-дюймового монитора, Марго сыпала идиотские вопросы один за другим. Кирилл вежливо отвечал. Да, можно рисовать мышью. Да, принтер все распечатает. Можно сделать сразу несколько копий, уменьшить или увеличить. А если я поговорю с отцом, вы сможете давать мне уроки компьютерной грамотности? Нежно спросила Марго. За отдельную плату, разумеется. Ее рука, лежавшая рядом с мышкой, требовательно коснулась кончиков пальцев Кирилла, который как раз тянул рамку. Похоже, рамка изображения сорвалась, и Кирилл недовольно посмотрел на Марго. "Извините, но у меня сегодня очень много работы, и завтра тоже", сухо произнес он. "Мне нужно закончить заказ к понедельнику, а потом, когда я освобожусь немного, попробую с вами заняться". "Мне хочется прямо сейчас", настаивала Марго. «До понедельника еще дожить надо". При этих словах секретарь шахмыкнула, но Марго не обратила на нее никакого внимания. Смущенный Кирилл покраснел и закашлялся. "О, да вы простые или?" вскричала Марго. "Весенние холода это не шутка. Наверняка вы очень легко одеты. Ох уж эти мужчины". Не успел Кирилл и слова сказать, как Марго вскочила с места и подбежала к шкафчику. Распахнув его, она укоризненно посмотрела на Кирилла. "Ну что, это за ветровка?" Так ведь потеплело на улице, неуклюже оправдывался Кирилл. Я уже два дня в ней хожу. В плаще было жарко, но я и Марго озабоченно покачала головой. Она хотела сказать что-то еще, но взглянув на свои часики, ахнула и сплеснула руками. Ой, мне давным-давно пора. Так вы, Кирилл, берете за мое воспитание. Дома ведь у вас тоже наверняка есть компьютер, правда? Кирилл кивнул. Ну вот и славно, обрадовалась Марго. — Значит, я смогу все освоить. А о времени договоримся. Женя, я ухожу. Вы готовы? Я молча отделилась от стены и двинулась вслед за Марго, даже не взглянув на Кирилла. Порхающая походка Аникеевой, как только мы вышли из офиса, резко сменилась. Теперь Марго шла чуть пошатываясь, как будто весь день инагрузила вагоны или рубила дрова. Весь обратный путь она не проронила ни слова и только сев в машину, коротко скомандовала: "Домой".